разбудил путника, подобравшийся к руке жар. Спросонок ведун решил, что это крестик, предупреждает его о близком колдовстве. Схватился за нож, но оказалось всего лишь, что на запястье у упали пробившиеся через листву утренние солнечные лучи. Олег расстегнул молнию, приподнялся и увидел ворона, сидящего на рукояти меча. Они встретились взглядами. Граненая стекляшка на оголовье поймала утренний свет, выбросила сноп ярких зеленых лучей. Птица каркнула и взмахнула крыльями. Поднялась в воздух. А примотанный к запястью крест неожиданно ожег кожу болью. Это была магия. Духи луны, ветра и земли откликнулись на его просьбу и одарили новый клинок своей силой. Теперь меч был не только легированным и закаленным, но и заговоренным. Так просто ни человеку, ни нежити перед ним отныне не устоять. Чародейский обряд не просто поднял настроение ведуну, он словно изменил весь мир вокруг. Но выехал на дорогу, и очень скоро из асфальтовой она стала грунтовой. Распаханные тракторами поля сменились узкими просеками, где темнели небольшие огородики с капустой или свеклой, но по большей части встречались укосы, на которых подсыхало упавшее ровными рядами сено. Избы в деревнях стали встречаться бревенчатые, темные, с торчащей щелей паклей, а то и вовсе мхом. Виниловая вагонка и профнастил сюда еще не пробрались. Древние кирпичные храмы с провалившимися крышами и запудажем сменились церквями деревянными. Поначалу тоже ветхими, с гнилой кровлей, а затем уже более крепкими, окрашенными и застекленными. Еще два десятка километров, и храмы стали совсем уже новыми с черными тесовыми крышами, на совесть продегтяренными от гнили. С каждым намотанным по пыльной грунтовке часом Середин словно погружался все глубже и глубже во времени. Вот исчезли из домов на его пути андулин и металлочерепица, уступив место шиферу, тесу и дранке. Вот уже не стало бетонных и железных столбов, Предорожные знаки теперь были нарисованы на дощатых щитах, а заборы, поначалу стыдливо превратившиеся в жердяные изгороди, сделались бревенчатыми, прикрытыми поверху резной тесовой черепицей. Это было уже очень похоже на тот мир, по которому Олег так соскучился. Монументальная ограда в полтора человеческих роста Из полуобхватных брёвен. а кто их жалеет брёвна то в краю бесконечных лесов. Могучие ворота с широкой тесовой крышей, под которой легко могут укрыться от дождя десяток путников. На дальше во дворе многоярусные хоромы с причудливо гнутыми крышами, с высокими стрельчатыми окнами, резными ставнями, ветровыми досками. Если бы не кресты на шатрах и луковках, истинно княжеские хоромы, а так, ну, скорее всего, какой-то монастырь. На усередина появилось ощущение, что еще немного и он, миновав христианскую эпоху, легко вкатится в самое язычество с его просторными и открытыми солнечными святилищами, свенками из цветов и жертвенными кострами, с хороводами и праздниками. Многоярусные монастыри с бревенчатыми заборами стояли уже в Каргопольском районе. Именовав второй из них, Олег выехал в деревню Самково. Спрашивать дорогу на хутор не пришлось. Ядовитая зеленая стрела с надписью «Хутор Лукошин» и коряво нарисованной желтой корзинкой красовалась на стене местного магазинчика, возле которого Середин как раз и собирался притормозить и пообщаться с туземцами. Теперь нужды в этом не было. Путник нажал пяткой на переключатель передач и добавил газу, выруливая на песчаную грунтовку, уходящую между высокими зарослями пыльной сирени. Еще пять километров через совсем... Юный, светлый, низкорослый березняк, и впереди показался опрятный двор, обнесенный деревянным забором из нашитых елочкой досок и с новеньким двухэтажным домом внутри. Разумеется, рубленным. На перекладине над калиткой возвышалась полуметровая корзина, сплетенная из чего-то, похожего на обрезки автомобильного тента. Олег понял, что это бренд хутора, зарулил к скамейке у ворот и заглушил двигатель. Хозяевами оказались люди достаточно молодыми, лет тридцати на вид. Обтянутая кожей, словно термоусадочной пленкой, большеглазая Ирина с длинными серыми волосами, Дамочка явно переборщила с фитнесом, даже через торсы и бадлон можно было пересчитать у нее все ребра, и увидеть, как под ними стучит сердце. Нему уж ее, Игорь, хмурый, бритый на всю голову, с татуировкой дракона на предплечье и крупными крестьянскими ладонями. — Да вы меня извините, поилку в свинарнике наладить нужно, — сказал мужчина, едва войдя вместе с гостем в дом, и тут же вышел. — Не успеваем, — — виновата развела руками Ирина. — Работников нанимать нельзя, налоговая сразу упрощенку снимет. А вдвоем с таким хозяйством управиться непросто. — Ничего страшного, — опустил сумку на пол Олег. Работа эта святое, без нее человеку нельзя. — Я сейчас чайник поставлю. Или хотите кофе? Или вы проголодались? — Мы только в шесть обычно ужинаем. Хотите, могу суп согреть? Но лучше чай. Индийский, зеленый, каркаде. Хозяйка заторопилась в просторную гостевую. Каркаде. Бедун прошел следом. Дом хуторян мало напоминал обычную деревенскую избу. Бревна стен были подчеркнуто грубо окорены и покрытым матовым лаком. Щели, забиты пеньковым канатом. Ступени, ведущие наверх лестницы, сделаны из расколотых надвое плах. Печь у противоположной стены отделана изразцами, причем над верхним краем тонкой полоской шла светодиодная лента. Акварельные пейзажи, как бы беспорядочно развешанные по стенам, Замшелая бронзовая люстра с колпаками, похожими на половинки водочных бутылок, потолок со старинными растрескавшимися балками, фанерный шкаф, расписанный цветочками, заставили Олега понимающе скривиться. Проект дома у московских модельеров заказывали. — Это мой, — оглянулась на него отплитый хозяйка. — Я дизайнер. Аспирантура окончила по специализации гармонизатора пространства. — Вот это кого! — изумился Олег. — А как же вас сюда-то занесло? — За мужем. Пожала плечами женщина. Он здешний в Москве только учился. Поначалу мы сюда в отпуск к его матери приезжали или на длинные выходные. Но когда Анастасия Федоровна скончалась... Решили вовсе переехать. Жизнь тут куда спокойнее, чем в городе, и достойнее. Ни спешки, ни толкучки, ни постоянной ненависти друг к другу из-за нехватки места на парковке, из-за того, что в очереди раньше оказался, из-за того, что в троллейбусе тесно, а ты на работу опаздываешь, из-за тесных комнатенок, забешенные деньги из-за постоянной нехватки этих самых денег. Ну и, конечно, воздух тут совсем другой, и вода, и пища. Когда детки появятся, тут куда как здоровее вырастут». «Ну и как?» — кратко поинтересовался Середин. «Здорово!» — повернулась к нему хозяйка. «За те деньги, что в Москве мы даже однокомнатной квартиру купить бы не смогли». А здесь вот что отгрохали. Но она обвела рукой комнату. Вот только, ну, вы знаете. Работа. Понимающий кивнул ведун. Да, Игорьку приходится крутиться, согласилась женщина. Она из меня помощник никакой, но он умница, управляется. Большое хозяйство. Свинокомплекс на полторы тысячи голов. У нас договор с питерской сетью ресторанов на полтонны парного мяса в день. Специально две машины туда-сюда гоняют. Знакомые моего дядюшки помогли. Не за даром, конечно, с ценой прижали. Но небольшая прибыль пока получается, и поручителям за кредит тоже они числятся. А там, глядишь, и еще какой доход появится. — Полторы тысячи! Изумленно присвистнул Середин. Как же он управляется? Автоматизация, кратко объяснила хозяйка. Иногда местных у нанимают подсобить, но когда ничего не сломано, то нормально. Еще и телевизор успевает посмотреть.